Глава пятая. Лика. Кажется, только закрыла глаза. Да что там закрыла? Я и не моргала вовсе, но почему-то оказалась посреди города. Так и стою на полусогнутых ногах, как сидела в машине. В правой руке зажата сумочка, левая пытается удержать ручку двери машины. Вот только ни двери нет, ни машины, ни урагана, ни леса. Как я вообще здесь очутилась? Как? «Померла, что ли?» «Да вроде бы нет». Медленно распрямилась. Ноги трясутся от напряжения, сердце бешено стучит, спина затекла. Вдруг сумочка пошла вибрацией. От испуга я чуть ее не уронила. «Добро пожаловать в мир заможья! Четко произнес женский искусственный голос. Княжество Зоргел. Форма правления – монархия. Магические источники оказывают значительное влияние на быты производства. Прикладные науки развиты. Основы энергетики составляют кристаллы и пар. одаренные занимает высокое положение в обществе. Форма одежды предпочтительно местная. Ваш образ совпадает с местным укладом на 80%. Крестьянка или обнищалая торговка морепродуктами. Магический дар выражен значительно. Максим. Ваш спутник перенесся согласно запросу в княжество Эстер. Форма правления – диктатура. Во главе стоит темный князь. Форма одежды спутника «Максима» совпадает с местными представлениями о приличиях на 50%. Лесоруб, охотник, оборотень, не вступивший в полную силу. Счастливого пути! Машина. Стальной экипаж не удалось перенести. Остался в маше, двигатель заглушен, экипаж законсервирован на обочине дороги согласно координат. «Цифры мне ничего не сказали, я просто прислонилась спиной к стене какого-то дома». «Ну, бабушка, это ты называешь экспериментом? Вот это вот все – коллапс пространства, полнейший коллапс. Врагу такого не пожелаешь. Еще и Макса я с собой прихватила. Как я ему все это объяснять стану? Диплом, черт, он же остался в машине. Или, или в руках у замдира. Мой диплом». Тишина. Я встряхнула сумочку, но голос ничего не ответил. Надо сначала осмотреться, а потом понять, как действовать дальше. Что же меня все трясет-то так? Руки ходуном ходят, и пальцы свело крючьями. Перенервничала в машине, точно. Это все ураган, было страшно. Можно подумать, сейчас легко. Да, сейчас-то как раз легко. Вон как фонари ярко горят, люди туда-сюда ходят. Мужчины в цилиндрах, женщины в платьях. «Красота! И пахнет морем! Вообще здесь тепло и даже дождя нет! Уф! Выжила! Это самое главное! И машина, скорее всего, тоже цела! И Макс жив! То, что его отнесло куда-то в сторону от меня, конечно, печально! Разберусь, ничего! Главное, живы остались в том смерти Бабушке, если что, позвоню! Кристаллы! Котел наш паровой, лопнувший старый! Ну, бабушка!» Вещи, если верить голосу и сумочке, точно отсюда. Откуда еще? И ведь ни словечка мне не сказала. Тайна. Вся работа ее сплошная научная тайна. Пространственно-временные перемещения. Коллапс. Что она там еще говорила за чашечкой чая? Что цветочки ей возят коллеги со всего мира? Кажется, я знаю, откуда добыта вся наша оригинальная рассада. Не могла раньше сказать. Но хоть в записке предупредить. Хоть словечком упомянуть, куда меня выбросит. Позвоню и скажу все, что думаю. А думаю, я надо сказать много. Как бы ей повторно не посидеть? Еще и без диплома осталось. Что если Максим его вообще потерял или выбросил? Там же изумруды. В те фигуры столько души и труда вложено. Флейта. Она даже звук издавать умела. А фортепиано? Дзинь, если задеть любую клавишу. Все шедевры ювелирного искусства должны быть живыми, настоящими, наполненными сутью. И все пропало. И Максим тоже потерялся. Надеюсь, он здесь не рехнется. Это я смелая. Нет, скорее просто привычная ко всему необычному. Раскрыла сумочку. Все вещи намокли. С телефона вода течет ручьем. От бумажных салфеток осталось папье-маши в сыром виде. Косметика тоже подмокла. Хоть духи целые на том спасибо. Уф, как жить дальше? Пить очень хочется, а еще посидеть где-нибудь на чем-нибудь относительно мягком желательно. И поспать бы тоже неплохо, высохнуть тоже желательно. Весь верх совершенно мокрый, и с волос бегает ручьями вода. Еще новости бы посмотреть, велики ли разрушения на даче, такие же, как в десятом году или все же поменьше. Тогда, конечно, в Приозерье царили самые черные дни. Дороги завалены деревьями, по ним не пробиться, электричества нет, людям не уехать, не приехать. Лес года два вывозили, тот, который снес ураган. Хоть бы в этот раз было полегче. А вот и приборчик, раскрытая пудреница. Единственный сухой предмет в моей сумочке. Впитала она в себя воду, что ли? Что там в записке было? Полить водой? Злобно отжала ошметки салфеток прямо на поверхность зеркальца. О, чудо! Экран загорелся, да еще как ярко. Правда, только синим. Ни текста нет, ни значков. «Где я?» Повторяю, вы находитесь в княжестве Зоргел. Ваше положение на карте соответствует следующим координатам. Вылез ряд символов на весь экран. Продублировать графическим изображением? Да. Угу, городок довольно большой. Карта напоминает снимок из космоса, и даже отметки на ней нанесены. Города, реки, горы... Приблизить бы или, наоборот, удалить. Как попасть в то княжество, куда этого спутника моего унесло? Напоминаю, ваш спутник был перенесен согласно запросу «Остановись» в Эстер. Ваш визит туда нежелателен, ввиду наличия двухфактурной летальной опасности. Продолжим. Сюда его переместить можно? Данная функция отсутствует. Для перемещения прибор должен находиться в руках у перемещаемого. При наличии спутников должен быть произведен физический контакт между телами. Местный язык русский? С надеждой спросила я. Язык замошья. Доступен для вашего понимания, визитер. Это стройная настройка перемещения. Деньги. В ходу золотые галлоны. Жаль, у меня их с собой нет. Совет. «Выменить у местных жителей монеты на товары из вашего саквояжа». «Удачных сделок!» «Точно, на воде работает». Экран опять высох и погас. С сожалением, я захлопнула пудреницу. Кое-как пригладила волосы и пошагала вперед. Обратно в Машье возвращаться опасно. Кто знает, стих ли тайфун. Да и Макса нужно найти и вытащить с собой обратно. Вместе с моей дипломной работой. Эмма Карловна где?» «Мечтай! Без воды эта штука работать не хочет!» Присела на корточки. «Так мусор из сумочки выгрести и выкинуть. Найти более-менее ценные вещи. Вот хотя бы духи. Их оставлю в сторону. Еще есть помада, тушь для ресниц, брелоки и несколько штук. Зеркальце. Ну, хоть что-то. День продержаться на этом барахле наверняка выйдет. Пальцы бы еще гнулись, так и болят после руля. Крепко же я за него держалась. Сама от себя не ожидала». Так вещи сложила обратно, волосы прибрала. Что еще? Больше ничего. Можно устроить себе короткую экскурсию по городу, чтобы определиться, как быть дальше. Ну, бабушка. Нет, телефон я все же с собой заберу. Бросать мусор нехорошо. Да и в нем Симка осталась, может, хоть она уцелела. Отошла на два шага от стены дома. Ух! Просто дух захватило от этих видов. Дома небольшие, каменные. Всюду снуют экипажи, кареты. В другие запряжены красивые лошади. На всех людях сказочные наряды. И сколько здесь непонятных приборов. Вот, например, труба медного граммофона торчит из стены. Зачем? А это что? Автобус такой, что ли? Почти касаясь площадкой крыш домов, над городом проплыл дирижабль. Пассажиры сидят, свесив ноги вниз. Чулки, ботинки, украшенные пряжками, подолы платьев раздувает ветром. Невероятно! «Ангел? Или кто это идет мне навстречу?» «Демон?» Отступила обратно к стене. «Нет, точно не демон. Просто у человека за спиной торчат крылья, и они выглядят совсем как живые и шевелятся немного». Только вблизи, когда прохожий почти поравнялся со мной, я смогла разглядеть деревянный каркас под голубоватыми перьями. Дань моде или на них взлететь можно. Хотела бы я на это посмотреть, а еще лучше попробовать. Ну, бабушка, я и предположить не могла, какие перспективы открывает твой институт. Знала бы, никогда бы не стала поступать на специальность экономика и права. Сразу бы пошла учиться на физика. Ювелирное дело и вовсе бы оставила в качестве хобби. Не стала бы и думать о втором образовании. Ты могла бы и рассказать. Кровью они что ли подписывают соглашение, а не разглашение? Но тогда почему я здесь очутилась сегодня? Слишком много вопросов для моей не такой большой головы». Да и от славной поездки я еще не совсем отошла, думать толком пока не получается. Иду сама не знаю куда. Люди на меня не бросают совсем уж кривых взглядов, скорее просто сторонятся. Точно, на мне же дурацкое платье ни то крестьянки, ни то торговки, не пойми чем». Попить бы и сесть посидеть в кафе. Но что-то мне подсказывает, что в таком наряде меня здесь никуда и не пустят. Это, скорее всего, богатый район, может быть, центр города. Мне же сейчас лучше выйти к окраине. Ну или к рынку на крайний случай. Да, к рынку было бы даже и лучше. Обменяю свои вещички на деньги, на золотые. И куплю бутылку воды или кружку. В чем тут продают воду?» «Только не говорите, что ее придется добывать самой из колодца. Я их опасаюсь немного. Нет уж, проще купить». «Вывеска? Ну почему она летает?» «И на ней ничего не написано, просто золотистые крылья, приделанных с двух сторон медной пластины. Смотрится весьма симпатично. Подошла поближе, чтобы рассмотреть». Стилус лежит прямо тут же на ней, прикованный на цепочку. Рискнуть и попробовать написать, куда мне надо попасть? Почему бы и нет? Должно же быть на вывеске что-то написано. По-моему, это логично. Взяла неожиданно теплый и тяжелый предмет в свою руку. Стилус, он и есть стилус. Вот только при касании о поверхность начинают понемногу сыпаться искры. И вместо слова «рынок» выходит непонятная вязь закорючек. Самое интересное, что я ее понимаю и могу даже прочитать с небольшим усилием. «Рынок», только написано не по-русски. На табличке, стоило положить стилус обратно, прорисовалась линия маршрута. Будто начерченная чернилами схема квартала и стрелка. В принципе, все понятно. Надеюсь, меня не заведет эта стрелочка не туда. На втором повороте налево. Угум. Поняла. Большое спасибо. Свой голос я тоже не узнала. Нет, голос тот же. Слова другие. Бархатно-рычащие звуки и длинные гласные. Непривычно. Ну да и ладно, хоть учить язык не пришлось. Во всем надо видеть плюсы. Вперед, к воде и еде. «Вот только один вопрос меня мучает. В бабушкиной записке значился Эстер. Прибор считает, что там для меня смертельно опасно. И какой вывод из этого можно сделать?»